Глава 53. Продолжить вечер в клубе соглашаются далеко не все. Только я, ассистентка Лариса, старший преподаватель Ирина Алексеевна и Надежда Владимировна, хотя Роман активно заверяет, что банкет за его счет. Перед встречей в Нексте я успеваю заехать домой, чтобы уложить волосы, воспользоваться косметикой и сменить светлый льняной костюм на обтягивающее черное платье длиной до колен с открытым вырезом на левой ноге. Сначала мне кажется, что я выгляжу чересчур дерзко, ведь это не встреча с друзьями, а корпоратив с коллегами. Но уведомление о том, что такси уже ждет у подъезда, напрочь стирает из головы мысль одеться скромнее. В составе пяти человек, включая Серова, мы проходим в заведение и направляемся к столу на втором этаже, который успели забронировать в дороге. Нам чудом повезло, потому что в пятницу вечером в Нексте все забито под завязку. Знаю это не понаслышке, ведь хозяин заведения – давний знакомый Каминского, и я здесь отдыхаю не в первый раз». Официант приносит меню, советует новинки, обещает, что заказ будет готов не раньше, чем через 40 минут, из-за огромного наплыва посетителей. Мы знаем, чем себя занять. Много разговариваем, шутим. Общение с коллегами получается непринужденным и легким, несмотря на то, что за год на кафедре немного сменился состав. И с Ларисой и Ириной я впервые вижусь. Впрочем, это не мешает нам находить много общих тем. Думаю, что на рабочем месте мы поладим так же хорошо, как и в столь неформальной обстановке. Я откидываюсь на спинку кожаного дивана и рассматриваю танцующих внизу людей. Отстукиваю ритм песни каблуком. Настроение чудесным образом достигает максимума. На родине этого добиться проще простого. Да и в целом часто складывается ощущение, что я никуда надолго не уезжала. В груди тепло и спокойно. «Ром, ну колись уже! Во сколько раз зарплата на новом месте выше, чем на кафедре?» Интересуется Надежда Владимировна. «Сегодня и для нас Надя. Она не намного старше меня. Приятная, симпатичная. Короткое коре подчеркивает тонкую изящную шею». «Ровно в три раза», — отвечает Сиров. «Он, скорее всего, ждал подобных вопросов, поэтому ничуть не смущается». «Обалдеть!» — подхватывают остальные коллеги. «Как ты нашёл работу? Что входит в круг твоих обязанностей? Какой график?» «Следующий час мы только и делаем, что перетираем эту тему. Романа обожали студенты, да и сам он кайфовал от того, что делал. Но в чём Серов прав, так это в том, что заработки в университете оставляют желать лучшего. Меня греет баланс на карте, который Ян пополнил перед разводом». «Роману сложнее, у него нет богатого бывшего мужа, поэтому приходится крутиться самому, и это похвально». «Слушайте, ну где же наш заказ?» недоумевает Лариса, которая в третий раз жмёт кнопку вызова обслуживающего персонала. «Могли бы хотя бы коктейли принести?» Я смотрю вниз, замечаю у бара официанта, беру клач и встаю с места. «Сейчас потороплю». Обращаюсь к коллегам. Заодно проведую дамскую комнату. Минуя ровный ряд забитых людьми столов, направляюсь к лестнице. Чем ближе я подхожу к танцполу, тем сильнее музыка вбивается в барабанные перепонки, а глаза слепят цветные прожекторы. «Простите!» — осторожно трогаю за плечо официанта. «Мы заждались наш заказ!» «Какой стол?» Я указываю рукой на второй этаж, потому что не знаю номер. Выслушиваю море оправданий, киваю. Заказ обещают принести в течение пяти минут. Развернувшись в противоположную сторону и пробираясь сквозь толпу не совсем трезвых людей, направляюсь в уборную. Когда меня окликают по имени, хочу проигнорировать, мало ли май в этом заведении. Но едва взгляд цепляется за столик со знакомыми лицами, ноги сами несут меня к нему». Какие люди, всплескивает руками Семён Долгов. Я вдавливаю ногти в лакированный клатч и заинтересованно рассматриваю присутствующих: Жанну, Витю, Валю, И Ваню Черновых и симпатичную незнакомую блондинку, вероятнее всего, девушку Долгова. Он меняет их так часто, что я не акцентирую на ней внимание. Всем привет, натянуто улыбаюсь. «Отдыхаешь?» — спрашивает Семён. «Да, мы с коллегами отмечаем один значимый повод. Мой пульс ускоряется от волнения, когда я ловлю на себе цепкие заинтересованные взгляды. Особенно оценивающе смотрит блондинка. Вздернув подбородок, уделяю ей чуть больше внимания. Что ж, она эффектная, со вкусом одета, в ушах висят дорогие брюлики. Неужели Долгов расщедрился?» «Ты надолго вернулась?» Перекрекивает музыку Семен и тут же обращается к девушке. «Это бывшая жена Каминского». Незнакомка понятливо кивает, слегка улыбается. «Я не знаю ее, но почему-то хочу задеть, уколоть и резко поставить на место, чтобы не пялилась». Слова долгого неприятно режут слух. Улыбка плавно сползает с моих губ, а агрессия атакует организм и велит... Огрызнуться в ответ, даже если со стороны это будет звучать как хамство. «Надолго, Сёма! Навсегда!» На лице друга моего бывшего мужа нервно дёргаются мышцы. Долгов не теряется и предлагает присоединиться к столу. Я категорически отказываюсь и сколотящимся сердцем продолжаю дорогу в уборную. Внутри помещения ожидаемо много людей. Но один свободный умывальник находится. Я открываю кран, зачерпываю в ладони ледяную воду и пытаюсь освежиться. Платье липнет к спине, щёки пылают. Кажется, что прямо сейчас меня активно обсуждают бывшие друзья. Для них я предательница, потому что бросила мужа и улетела в Штаты с другим. Подняв голову, наблюдаю, как капли воды стекают по лицу и шее. С Жанной мы ни разу после моего отъезда не общались. С Валей изредка переписывались и поздравляли друг друга по праздникам. Она слишком милая, чтобы обижаться и злиться. Потянувшись к салфеткам, осторожно вытираю лицо. Долго копошусь в сумочке, достаю оттуда помаду, подрагивающими руками подкрашиваю губы. Пошли они к чёрту. Все». Я никому из них не сделала ничего плохого, и отношения с Яном — это наши личные проблемы, которые никого не касаются. Когда, наконец, возвращаюсь к коллективу, то замечаю на столе закуски и коктейли. Сажусь на своё место, тянусь губами к трубочке. Алкоголь немного расслабляет. Да и приятная компания тоже. Теперь присутствующие переключаются на меня и задают много интересующих вопросов о жизни в Штатах. Быть в центре внимания мне нравится. Как и делиться опытом работы в иностранной компании. Я отвечаю честно и правдиво, за исключением истинной причины своего возвращения. Несмотря на то, что эти люди мне приятны, все же не стоит путать рабочее с личным. «Когда я был студентом, то мечтал поучаствовать в программе обмена», произносит Роман. «Остановило то, что в нужный момент я не успел собрать достаточную сумму денег». На подработке, где я впахивал грузчиком в те времена, меня кинули. Сочувствующе кивнув, перевожу взгляд на первый этаж. Нахожу компанию бывших друзей, пью коктейль. Наверное, где-то в глубине души мне бы хотелось однажды оказаться вместе с ними. Майя, а как в Штатах с медициной? Ты лечилась по страховке? Я собираюсь быстро ответить Серову, но мое внимание привлекает высокая фигура Яна. Он появляется, словно из ниоткуда, но я сразу же нахожу его среди толпы. Красивого, притягательного, уверенного в себе и расслабленного. Сердце обрывается, не бьется. Пульс напротив разрывает виски и заглушает посторонние звуки. Да, один раз. отвечаю отрешенно, когда заболела гриппом. Бывший муж минует танцпол, оглядывается по сторонам. Я знаю, куда он направляется, но почему-то хочу, чтобы свернул ко мне. Дурацкая мать ваша привычка. И как впечатление, словно сквозь вакуум доносится до меня голос Нади. С трудом, оторвав цепкий взгляд от Яна, пытаюсь улыбнуться и сфокусироваться, но, скорее всего, улыбка получается неестественной и жалкой. Я в растерянности, душа мечется в агонии, чувства переворачиваются вверх дном. А «В целом супер!» Не жаловалась. Ответ получается смазанным, тема слитой и нераскрытой, но зато больше никто не мучает меня вопросами. Я тянусь губами к трубочке, всасываю в себя кисло-сладкую жидкость и задерживаю дыхание, когда снова нахожу глазами Яна. Прошел год, а он такой же родной. Хочется прижаться, нырнуть пальцами в густые непослушные кудряшки. Соскучилась ли я? Безумно. Каминский поочередно пожимает руку друзьям, затем садится рядом с блондинкой. Когда она тянется к нему, чтобы поцеловать, Я понимаю, что жутко просчиталось, это не девушка долгого, а новая возлюбленная моего бывшего мужа. Потому что столь нежно и чувственно не целуют случайного мужчину, не поправляют воротник его рубашки, не заглядывают преданно в глаза. Кажется, что в эту секунду, когда я в полной мере осознаю происходящее, то срываюсь с обрыва, стремительно лечу вниз и вдребезги разбиваюсь. «Майя, тебе заказать сангрию?» — спрашивает Роман. Я чувствую себя ненормальной, когда в открытую пялись, как Ян по-собственнически обнимает девушку за талию. Зря я списала её. Жаль, что не разглядела. Семён Сучёныш ещё хотел усадить нас за один стол. «Да, пожалуйста», — прошу Серова. В этот раз официант довольно быстро приносит заказ, но новая доза алкоголя ничуть не помогает справиться с неожиданным открытием. Я не ждала того, что Ян целый год никого к себе не подпустит. И да, понимала, что у него будут другие девушки, ведь я окончательно разорвала наши отношения и сбежала на другой континент. Но одно дело знать об этом, как бы, между прочим, и совсем другое — видеть лично». Нить разговора с коллегами я теряю окончательно и даже не пытаюсь исправиться. Мне так плохо, что хочется получить чудодейственную дозу вакцины, которая атрофировала бы все мои воспаленные чувства и эмоции. Когда Ян достает из кармана телефон и смотрит на экран, я тут же напрягаюсь. Блондинка нехотя отстраняется. Каминский быстрым шагом направляется на выход, очевидно, чтобы ответить на важный звонок. Я не теряюсь. С грохотом ставлю бокал на стол, поднимаюсь с места. Воздуха в помещении становится катастрофически мало. Кажется, что еще минута здесь, и я задохнусь. «Ром, у тебя не найдется сигареты?» — спрашиваю с волнением. Тот озадаченно смотрит, моргает. «У меня только электронка. Пойдет?» Надя тут же достает из сумочки пачку тонких сигарет с ментолом и протягивает мне. Я даже не знала, что она курит. Спасибо. Искренне благодарю коллегу. Скоро вернусь. Возможно, но не точно. Меня для них всё равно уже нет.